глава 3 Эпиграф О дерево друзей сколь часто темным кровом развесистых ветвей ты добрых осеняла жуковский из стихотворения посвященного ивану ивановичу дмитриеву 18 апреля 1813 года победный голос дмитриева штрихи к портрету окончательное возвращение в Москву, встреча с Державиным, новый дом и сад, дерево друзей, новоселье. Итак, победу России привез Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, а возвестил о ней Иван Иванович Дмитриев. Произошло это в Казанском соборе после литургии. Высокоистатный Дмитриев взошел на первую ступень специального помоста, возведенного у Амвона. С правой стороны стояли вдовствующая императрица Мария Федоровна со своим двором. Александр I и его братья находились при армии. Императрица Елизавета Алексеевна и великие княгини пребывали в Европе. Слева послы иностранных государств. Не только храм, но и вся площадь перед собором была заполнена народом. Эта минута, наверное, была лучшей в жизни Дмитриева. Вот когда оказался востребован его талант чтеца. Красивый голос Дмитриева разлетался по храму, вызывая ликование и слезы радости. «Божией милостью, мы, Александр Первый император и самодержит всероссийский и прочее, и прочее, и прочее» объявляем всенародно. Буря брани врагом общего спокойствия, врагом непримиримым России поднятая, недавно свирепствовавшая в сердце Отечества нашего, ныне в страну неприятеля перенесшаяся, на ней отяготилась, исполнилась. Мера терпения бога-защитника правых. Всемогущий ополчил Россию, да ею возвратит свободу народом и царством, да воздвигнет падшая. Неприятель прибыл непреклонным к миру, но едва протек год. Узрел он нас при вратах Парижа, всемогущий положил предел бедствия». Уверены мы, что Россия падет на колено и прольет слезы радости у престола драго С последним словом манифеста начался благодарственный молебен. Все пали на колени, праздничным салютом загремели орудия, установленные на верках Петропавловской крепости, и над площадью гранула «Ура!» Несколько месяцев спустя в соборе были выставлены для осмотра 107 трофейных знамен и стандартов разгромленных французских, польских, итальянских полков, а также 28 ключей от европейских городов и крепостей. Иван Иванович Дмитриев «Портрет глазами современников» Эпиграф «Министр, поэт и друг» Я все тремя словами об нем для похвалы и зависти сказал. Прибавлю, что чинов и рифм он не искал, но рифмы и чины к нему летели сами. Карамзин. Стихи к портрету Ивана Ивановича Дмитриева. Иван Иванович Дмитриев был очень высокого роста, немного кос, осанку и походку имел важную, говорил протяжно и если рассказывал, что стоя, то обыкновенно делал перед вами по два или по три шага вперед и назад. Погодин М.П. Тут был в душистых сединах старик, по-старому шутивший, отменно тонко и умно, что ныне несколько смешно. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, восьмая глава. Однажды, Появился старик с совершенно белою головой и с лицом пурпуровым. Старец этот был роста высокого, держался довольно прямо и сановито, с легкою, однако, сутуловатостью. Грудь синего его фрака покрыта была с обеих сторон звездами, а батистовый белый галстук, туго накрахмаленный, окаймлялся орденскими лентами. то был? Иван Иванович Дмитриев. Бурнашев. В.П. Долгова. Михайлова. Края Москвы. Края родные. Александр Сергеевич Пушкин и Москва. Москва. 2013 год. Страница 190. Конец примечания. В сентябре 1814 года Иван Иванович оставил службу и вышел в отставку. Заняв деньги у товарища, он отправил в Москву домашний скарб и сам поспешил туда же. Под Петербургом на почтовой станции в селе Чудове Дмитрий встретился с Гавриилом Романовичем Державиным и его супругою Дарьей Алексеевной. Они не были близкими друзьями. Державин намного старше, но очень многое их сближало. Дмитрий вспоминал потом. «Оба были сенаторами» оба министрами, оба уже в отставке. И нечаянная встреча на большой дороге, какое представилось нам поле для сердечных чувств и размышлений. Я пробыл с ним несколько часов лишних, как бы предчувствия, что это было последнее наше свидание. Прощание обоих нас растрогало». Я всегда был искренним почитателем высокого поэтического таланта и душевных качеств его. Уверен, что и он любил меня, особенно в первые годы нашего знакомства, в продолжение же моего министерства, хотя он по временам и досадовал на меня, но это немало не ослабляло нашего внимания друг к другу. Примечание. Дмитриев. Сочинение в двух томах, том второй Санкт-Петербург, 1893 год, страница 143, конец примечания. 20 сентября 1814 года возобновилась московская жизнь Дмитриева. Пока достраивался дом, Дмитриев жил на Моросейке. В особняке Николая Петровича Румянцева с этим выдающимся просветителем Дмитриева связывали и государственная служба, и любовь к русской истории, и страстное библиофийство. Румянцев до войны был министром иностранных дел, и, казалось бы, война 1812 года не могла быть для него неожиданностью. Но весть о вторжении Наполеона в Россию чуть не убила Николая Петровича. У него случился, так сказать, апопрексический удар, и он навсегда потерял слух. В свои новые пинаты на Спиридоновке Дмитриев переезжает весной 1815 года. Первым делом он занялся разбором книг, привезенных из Петербурга, а также устройством сада и цветников. Трудно сказать, что любил Иван Иванович больше – книги или цветы. Всю жизнь он собирал книги и сажал цветы. Есть такое давнее выражение – поле русской словесности. Так вот, для Дмитриева родная словесность была не полем, а садом и огородом. Он спешил поддержать все доброе, что проклевывалось в литературе. Это Дмитриев открыл России талант Ивана Андреевича Крылова, отдав печать две его первые басни. Не было писателя и стихотворца, Вспоминал его племянник Которому бы Дмитриев не отдавал Справедливости и той именно похвалы Которую тот заслуживает По мере своего таланта Он разбирал строго Анализировал подробно И доказывал ошибки без уступчивости Но всегда хладнокровно Учтиво С достоинством Если же находил черту таланта Теплое чувство Хороший стих Он поднимал их возвышал и показывал во всем блеске. Одного не прощал он. Низкого чувства и низкого площадного выражения, которое при нем уже начиналось. Примечание. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. Москва, 1869 год. Страница 121. Конец примечания. В цитируемом выше письме... Тургеневу Иван Иванович просит его делиться литературными новостями с уехавшим в Италию батюшковым. Однако ж, не лишайте его сведений о плодах отечественного огорода. Примечание Дмитрия в сочинении в двух томах, том второй Санкт-Петербург, 1893 год, страница 247, конец примечания. В памяти друзей Иван Иванович был неотрывен от своего дома и сада. Много лет спустя Петр Андреевич Вяземский напишет стихотворение, которое так и назовет «Дом Ивана Ивановича Дмитриева». Я помню этот дом, я помню этот сад. Хозяин их всегда гостям своим был рад, и ждали каждого с радушием теплой встречи улыбка светлая и прелесть умной речи. Первым в своем новом саду Иван Иванович посадил дуб, дерево друзей, так сказать. Потом липы, за ними яблони и груши. Саженцы Дмитриев покупал в университетском ботаническом саду или их дарили гости. В ту пору, когда москвичи спешили восстановить свои сады, скверы и полисадники, саженец какого-нибудь деревца или горшок с цветком были лучшим подарком. Иван Иванович писал потом в воспоминаниях, «Подарок деревом или цветком прочнее прочего служит нам памятником дружбы или приязни. Лук мой перед домом украшается диким каштаном. Он подарен мне был земляком моим Дурасовым. Н.А. Примечание. Николай Алексеевич Дурасов. Симбирский помещик. Конец примечания». Мы еще в детских летах обучались в Симбирске в одном училище. Он уже давно скончался, но я и поныне, проходя мимо каштана всякий раз, с чувством признательности вспоминаю его и наше детство. К подкреплению сказанного пришел мне на память еще один случай. В ясный полдень вносят в мой кабинет горшок с прекрасным ароматным цветком. На вопрос мой, где его взяли... Это самый тот, отвечают мне, который в прошлом лете прислала к вам А.А.Г. На другой день, как она гуляла в саду вашем. Ее уже не было в мире, а цветок ее и поныне с каждою весною возобновляет жизнь свою и напоминает об ней. Примечание. Дмитриев. Сочинение в двух томах. Том второй Санкт-Петербург. 1893 год. Страница 145-я. Конец примечания. В начале 1815 года Дмитриев собрал в новом доме друзей и знакомых, чтобы справить новоселье. Сильно обедневший и постаревший Петр Иванович Шаликов вынужден был явиться в гости с пустыми руками, но зато он принес стихотворное послание, и, кажется, это его лучшее произведение в этом жанре. Оно дышит искренним почтением к Ивану Ивановичу. Вхожу в твой новый дом с пустыми я руками, но с полным сердцем и душой». Желаний искренних, чтоб твердо небесами храними были век здоровья и покой хозяина под кровом мирным, чтоб украшался он любовью, дружбой чтоб музы Аполлон вновь поселились с тобой и звуком лирным, манили бы со всех сторон к тебе по-прежнему своих питомцев милых, чтоб с ними и с самим собой не ведал ты отнюдь дней пасмурных унылых, чтоб словом был своей доволен ты судьбой». И, наконец, свершил столь общее желание, приятное для всех исполнил обещание, которое мне, когда постив, нам изменил, но я, как гражданин, немало не жалею и выгодом царя Отечества радею. Отечеству-царю ты с верностью служил, но время, чтоб наш ты навсегда уж был... И я к почтенному желанному соседу нередко буду приходить для чувства и ума в полезную беседу и пищу в ней душе и мыслям находить. В саду твоем с тобой я буду апикуром по наслаждению роскошному души. Приду подчас гулять с женою и амуром. Все будут для меня минуты хороши в твоей обители, прекрасной. Но все их описать труд был бы мой напрасный. Он выше сил моих. Другие скажут все тебе в стихах своих и лучше моего. Поэта новоселье, муз праздник, пиршество, веселье». Обитель, что и говорить, получилась у Дмитриева прекрасной. В одном из писем Карамзин говорит Дмитриеву, «Ты мастер жить» и мог это сказать с некоторой завистью. Карамзин вообще не имел этого мастерства. Он старался не сглаживать свой путь и осыпать его мягким песком и цветами. Вяземский. Примечание. Вяземский. Полное собрание сочинений, том 7, Санкт-Петербург, 1882 год, страница 158. Конец примечания.